Глава 9. А на самом деле, у Розы было всё из рук вон плохо. Отношения с братьями Лисевичими подходили всё ближе и ближе к какой-то опасной черте. И она понимала, сейчас как раз то самое время, которое она потом будет вспоминать и удивляться собственной медлительности. Сейчас ещё можно действовать, инициатива ещё не совсем утрачена. Но чем дальше, тем меньше у неё будет сил. Сейчас какие-то силы ещё есть, и надо ими воспользоваться. Но как? Она беспокоилась и о Хантере. Несомненно, брат нуждается в её помощи. Он не знает, как поступить с Артемидой и всей душой жаждет, чтобы сестра подала ему руку. Роза любила брата, и ей было больно при мысли, что он ждёт напрасно, но она и в самом деле чувствовала себя страшно скованной. Никто не решался заговорить первым. а все другое стало неважным. Поэтому, бывало, за весь день они едва обменивались словами. Только взгляд Хантера, укоризненный и печальный, постоянно напоминал Розе, что она сама втянула его в эту нелепицу, а когда все завертелось, бросила без поддержки. К Артемиде Роза никакой особой привязанности не питала. Когда-то ей показалось, что она сможет превратить журнал в достойное периодическое издание и издавать самостоятельно. Но проведя некоторое время на Флит-стрит, убедилась, что, во-первых, нужны невероятные усилия, чтобы серьёзное издание и в самом деле перестало быть убыточным. Во-вторых, требуется особая издательская хватка, которой она увы лишена. Журнал требовал финансовых вложений, и если бы у неё были деньги, всё пошло бы по-другому. Артемида боролась из последних сил, а Роза, уже ничего хорошего не ожидая, Надеялась лишь на то, что опыт участия в этом гиблом предприятии окажется хоть в каком-то смысле полезным для Хантера, подготовит его к вступлению на новую, более успешную стезю. Вот если бы раньше он получил от кого-либо такой же выгодное предложение, как сейчас от Миши Фокса, тогда Роза, чувствуя ответственность за благополучие брата, несомненно посоветовала бы ему согласиться. О том, что вопрос покупки Артемиды возникал и не раз в самых респектабельных кругах, она знала и всегда разочаровывалась, когда такого рода разговоры стихали. Роза не сомневалась, что Миша тщательно обдумал, когда именно выдвинуть свое предложение. Ясно ей было и то, что он не столько хочет приобрести Артемиду, сколько поставить ее и Хантера перед неким выбором. Для него такой поступок в порядке вещей. До этого момента она видела ясно, а дальше расстилался туман. Чего хочет Фокс? Действительно начать торг или отомстить? Прошло 10 лет, но Миша и сейчас вполне способен нанести тщательно продуманный ответный удар. "Я так мало, катастрофически мало знаю", говорила себе Роза. Она всем бы пожертвовала, только бы понять, что задумал Фокс. Но горше всего было то, что в глубине души ей страстно хотелось, чтобы Миша и в самом деле начал торги. Это желание пугало её, ведь 10 лет назад она решила, что любые отношения с Мишей могут принести ей только вред. И с тех пор у неё не было никакого повода передумать. И вот оказывается, пусть неясно, пусть обрывочно, но Миша по-прежнему живёт в её сердце. Она боялась возможного соблазна, Но ещё больше боялась бесконечной череды мучений, которыми эта ситуация грозила. Осознав, насколько оказывается сильна даже спустя годы её привязанность к Фоксу, Роза всё больше начинала ощущать свои отношения с Лисевичими как некий невыносимый груз. Ей до боли хотелось освободиться, отчасти из-за того, чтобы потом уже без всяких помех отдаться безнадёжным и в чём-то греховным мыслям о Мише Фоксе. отчасти из-за боязни, и эта причина была, возможно, самой важной, что Миша обнаружит братьев. До сих пор Роза не сомневалась, что о ее связи с братьями никто не знает. У Лисевичей были свои причины держать все в тайне. В кругу знакомых Роза о братьях давно уже не упоминала. И за ней, куда она ходит и к кому, мог проследить разве что Хантер. Но если он что и заподозрил, то уж наверняка всеми силами сохранит это в тайне. Ну а что, если Миша обнаружил? Вот тогда уж наверняка он выберет не заурядную коммерческую сделку, а месть. Тогда в его руках окажется оружие невероятной силы. Страшно представить, что будет, если он этим оружием воспользуется. Роза всё это понимала, но понимала и то, что у неё нет сил избавиться от власти братьев, и не имеет значения, что эта власть может быть зовётся любовь. Тема, которой эти двое окутали её, по сути своей безымянна, и нет силу уничтожить заклинание, а потом она начала спрашивать у себя, а надо ли уничтожать. Какое мне дело до пересудов? Я ведь не совершаю ничего плохого. Неужели я должна пожертвовать этой истинной любовью? И братья не виноваты ни в чём, разве что в привязанности к ней. Они были такими жалкими и беспомощными, они стали её детьми. По здравому размышлению их не в чём упрекнуть. А вот Амиша она знала и ещё больше подозревала столько плохого, что в иные моменты он превращался для неё в истинное воплощение зла. Так уговаривала себя Роза, но из угоговоров мало что получалось. Роза знала, что Хантер так и не простил ей отказа выйти замуж за Мишу. И возможно, в нынешних обстоятельствах у мальчика могли возникнуть какие-то надежды. какие-то мечты. Иногда ей казалось, что братец просто жаждет, чтобы она полностью отдалась во власть Фоксу. Но догадки догадками, а несомненно одно: сейчас Хантер бредёт наугад. Он даже не осведомлён о степени её привязанности к Артемиде, что уж говорить о существовании в ней каких-то былых чувств к Мише. Здесь Хантер может лишь строить предположения и, возможно, воображает, что Роза и в самом деле хочет только тщательно это скрывает, чтобы он продал журнал, ведь тогда они вновь в некотором смысле окажутся в сфере влияния Мише Фокса. Именно так, вроде, виделась ситуация. Вот как она предугадывала, могут развиваться события. Сбитый с толку её упорным молчанием, Хантер не решится продать Артемиду. Так он поступит отчасти из желания сохранить независимость, но главным образом из-за страха оскорбить чувства сестры. которая, по всей видимости, не желает иметь ничего общего с Мишей Фоксом. Ежегодное собрание акционеров Артемиды должно было состояться в течение недели. Если Хантер захочет продать издание, то вопрос будет поднят и, откровенно говоря, тут же решен. В уставе Артемиды присутствовал такой пункт. Для принятия решения на созванном в положенное время собрании к воруму не требуется. Энергичные женщины, когда-то основавшие журнал и полагавшие, что их любовь к Артемиде никогда не иссякнет, договорились между собой: если придёт время, когда они станут настолько равнодушные, что даже перестанут посещать собрания, то решение об Артемиде следует вручить судьбе. И это время, в приход которого они просто не верили, наступило. И теперь каждый год, пока они дремали у своих каминов, Хантер в пустом зале зачитывал ежегодный доклад И если нужно было принять решение, то принимал его с помощью Розы, которая очень часто оказывалась единственной присутствовавшей в клатчице. В таких обстоятельствах решение о продаже прошло бы как по маслу. Из житейской точки зрения это был бы вполне разумный шаг. Однако Роза молчала, и Хантер продолжал страдать. Но ведь прежде чем помочь ему, она сама должна хоть как-то упорядочить своё отношение ко всем скопившимся вопросам. одна мысль о которых вселяла в нее страх, а уж о решении и говорить не стоило. Неожиданно Роза вспомнила об одном варианте, обещающем, по крайней мере, облегчить напряжение. Она страстно хотела действовать, предпринимать хоть какие-то шаги, и с воодушевлением ухватилась за идею, которую мимоходом высказал тогда в комнате у Сейварда Джон Рейнбери, а именно обратиться за поддержкой к одной из основательниц Артемиды. Брат и сестра даже обсудили эту возможность и нашли множество против. Хантер сказал так, «Стоит разбудить этих старушек, и от них уже покоя не будет». А Розе еще и гордость мешала обратиться с просьбой о пожертвованиях к этим престарелым состоятельным дамам. Эти давние поклонницы и соратницы ее матери должны были сами, как она считала, услышать зо фортамиды и в едином порыве броситься на помощь. И вот теперь, в минуту смятения, Эта мысль показалась Розе очень разумной. Если крупная сумма денег неожиданно вольется в издание, то тем самым пусть и не разрешится окончательно, но, несомненно, упростится ситуация виз-за-ви с Мишей Фоксом. Роза честно признавалась самой себе. В сложившихся обстоятельствах она не может утверждать, что благополучие Хантера есть одна из главных ее забот. Вот если бы потом, когда все завершится, взглянуть на ситуацию как бы сверху, Тогда, возможно, и откроется, что здесь было важным, а что второстепенным. Спасение Артемида от финансового краха в представлении Розы стало бы огромным облегчением и для нее, и для Хантера. А уж потом могло совершиться еще одно чудо. К ним бы вновь вернулась способность самостоятельно мыслить и действовать. Если сумма позволит, то можно будет подумать и о постоянном жаловании для Хантера и об улучшении журнала. Хотя оптимизм Розы был не настолько огромен, чтобы уж вовсе не сомневаться, что деньги решают всё, она тем не менее была целиком захвачена радостным чувством, найденна наконец поле деятельности, на котором можно двигаться без помех. И мысль, что она способна пусть чуть-чуть, но всё же изменить ситуацию, в которую её поставил Миша Фокс, эта мысль убедила её, что путь к свободе уже начат. Вернувшись вечером с фабрики и ничего не сказав Хантру о своих планах, она взяла книгу акционеров и унесла к себе в комнату. Изучив список фамилий, Роза решила остановиться на двух кандидатурах: миссис Карингтон Моррис, которая всю жизнь и по сию пору оставалась ярой рационалисткой, и миссис Камили Уингфилд, эксцентричной леди, о которой упомянул Рейнбери. Поразмыслив, выбрала миссис Уингфилд. Вполне возможно, что миссис Уинкфилд окажется уж слишком сумасшедшей, но ещё вероятнее, что миссис Карингтон-Морис проявит излишнее здравомыслие. И Роза решила сделать ставку на щедрость миссис Уинкфилд, хотя та может вовсе не оказаться таковой, а может наоборот, щедрой до безумия. Роза припоминала, что видела обеих дам лет 30 тому назад, и тогда, кажется, миссис Уинкфилд понравилась ей больше. Отыскивая ее имя в телефонной книге, Роза с удивлением обнаружила, что миссис Уинкфилд также проживает в Кампден-Хилл-Сквер, более того, в доме на противоположной стороне площади, видном из-за ее окна. Роза сочла это добрым предзнаменованием. Она решила начать кампанию не письмом, а личным визитом, рассчитывая на эффект неожиданности, а также фамилию матери и сходство с ней. Все вместе, возможно, приведет к тому, что миссис Уинкфилд тут же капитулирует. И вот на следующий день, это была суббота, около 4 часов дня Роза постучала в дверь дома напротив. Она намеренно выбрала время вечернего чая, ведь в этом случае замешательство, вызванное появлением неожиданного гостя, можно будет легко скрасить вознёй с чашечками и блюдечками. Роза постучала несколько раз, но за дверью не раздалось ни звука. Тогда она отступила на несколько шагов, чтобы взглянуть на занавешенные окна. В этот момент дверь осторожно приоткрыли, и чьё-то бледное лицо уставилось на неё. Роза бросилась вперёд так азартно, что лицо поспешно захлопнуло дверь, и изнутри раздалось позвякивание дверной цепочки. Обезопасив таким образом вход, дверь снова приоткрыли, и Роза обнаружила, что бледно-голубой глаз внимательно изучает её. "Извините", произнесла Роза, сбитая с толку таким началом. Мне хотелось бы видеть миссис Камилу Уинкфилд. Не будете ли вы так любезны сказать, есть ли она сейчас дома? Дверь снова плотно затворили, и Роза в чайне уже собралась уходить, но тут снова зазвякала цепочка, и дверь распахнулась. На пороге стояла дама с фантастической взлохмаченной причёской, одетая в халат. О, простите, обласкав Розу улыбкой, воскликнула странная особа. Я приняла вас за цыганку. Вы должны меня простить. Их цыган так много здесь в это время года. Зимой они выступают в цирках, вы знаете, летом нанимаются на фермы, а в это время года, между зимой и летом, странствуют по городам и продают разные вещи. На прошлой неделе постучала одна такая противная, ногу в дверь сунула и не уходит. Пришлось купить у неё какую-то шерсть, чтобы избавиться. Ну, продавали бы что-нибудь полезное, какие-нибудь щетки, но шерсть да ещё по такой цене это просто грабёж. Не обижайтесь, что я вас приняла за цыганку. Как только вы заговорили, я тут же поняла свою ошибку. Но сначала я увидала ваши чёрные волосы и тут же решила: "Опять они". Нет, теперь, разглядев вас хорошо, я, конечно же, вижу, что никакая вы не цыганка. Это я просто мельком вас увидала и поэтому ошиблась. В наше время такие длинные волосы большая редкость, но у них-то длинные у цыганок я подразумеваю. А у вас волосы просто прекрасные, если позволено мне будет так сказать, и причёска очень вам идёт. Хотелось бы, чтобы и молодые девушки ценили длинные волосы, но для них это слишком хлопотно. Они все у нас сейчас такие бегуни, да им Бог здоровья. Слушая эту речь, Роза совершенно успокоилась и даже заулыбалась. Ей нравилась эта говорливая особа, чьё общественное положение она никак не могла определить. Роза гордилась своим умением общаясь с кем-либо, мгновенно угадывать, кто оно и какое место занимает на общественной лестнице. Эту способность она унаследовала от матери. Эта выдающаяся социалистка обладала почти сверхъестественным даром чувствовать социальные различия. Да, халаты шерстяные чулки и гармошка испускающиеся вниз. Тогда это наверняка какая-то компаньонка миссис Уинкфилд. Осталось догадаться, сколько ей лет. Сероватую кожу лица и шеи покрывала сеть тонких морщинок, настолько густая, что из-за неё трудно было рассмотреть черты. Отчего глаза бледно-голубые, почти бесцветные, как линялый ситец, смотрели на розу как бы из некоего дряблого мешочка, висящего между похожими на матрацную вату волосами и круглым вырезом заношенного халата, ниже которого, наверное, начиналось туловище. «Я, мисс Фой!» произнесла особо так торжественно, словно имя ее было прославлено на весь мир. При этом ее сухая кожа пошла складками, как кожа аллигатора. «О!», -о! — воскликнула Роза с надеждой, что это прозвучало надлежащим образом. «Да!» — подтвердила мисс Фой тоном триумфатора. Я как раз занимаюсь уборкой, сообщила она. Через руку у неё и в самом деле было переброшено полотенце. Мне бы хотелось поговорить с миссис Уинкфилд, сказала Роза. Удобно ли это сейчас? Вы не предупредили о своём визите, строго спросила мисс Фой. Увы, призналась Роза. Ну что ж, тогда в другой раз. Она обругала себя за то, что не захватила визитные карточки. Ничего страшного, неожиданно радостно вскричала мисс Фой. Ей приятно будет вас видеть. Пройдите прямо наверх. Входите же, моя дорогая, не бойтесь. Мисс Фой затворила дверь, и вокруг стало почти темно. Роза смогла различить стоящие вдоль стен громоздкие штуковины, а над головой растения шелестящие, дышащие, а откуда-то из глубины доносился странный воющий звук, словно там работал какой-то механизм. Простите, но я не буду сообщать о вашем приходе, заявила мисс Фой. Она сердится, когда видит меня с тряпками. Гостиная на втором этаже. Возможно, вы услышите, как она поет. Вот на звук и идите. Не волнуйтесь, дорогая. И тут мисс Фой притянула к себе розу и перешла на шепот. Если она что-нибудь этакое забавное скажет, не удивляйтесь. Это она просто так говорит, чтобы удивить, а вовсе так не думает. Учтите. С этими словами мисс Фой растворилась во мраке, А Роза осталась одна перед лестницей. Она пошла наверх и вдруг поняла, что звук, сопровождавший её беседу с мисс Фой, создаётся человеческим голосом. Глубокий, довольно приятный голос, хотя мотив какой-то странно монотонный. Роза постучала в дверь, ей не терпелось увидеть, что там внутри. Никто не ответил, но пение продолжалось. Тогда она постучала ещё раз громче и вошла. Она оказалась в обширной, ярко освещённой и заставленной вещами комнате. Мебели и разных вещей здесь было так много, что Роза в первую минуту ничего не смогла различить. Потом она заметила, что из-за высокой спинки софы торчит пара крепких мужских ботинок, и каблуки их направлены в её сторону. Владелец ботинок и голос сотню несмолкающего, очевидно, был там за спинкой. Старательно маневрируя, Роза наконец оказалась возле софы. Там лежала какая-то длинная седоволосая дама, одетая в твидовый жакет и вельветовые брюки, лежала вытянувшись, положив ноги на спинку, а возле неё на полу стояла бутылка шампанского и бокал. Когда Роза появилась в её поле зрения, владелица ботинок повернула к ней своё чрезвычайно энергичное лицо, и с его иссохшей густо напудренной поверхности Невозмутимо взглянули тёмно-карие глаза. "Вы как раз вовремя. Займите ваше место в зале. Простите, что вы сказали, смутилась Роза. Я сказала: займите место в зале", повторила миссис Уинкфилд. "Просто некое выражение, уже вышедшее из употребления, я полагаю, мода на фразы проходит так скоро", миссис Уинкфилд произносила слова глубоким, грудным, совсем не старческим голосом. «Мне так неловко, что я зашла без предупреждения», — заметила Роза, и тут же пожалела, ведь здесь мог содержаться некий намек на мисс Фой. «Наверное, это старая вобла впустила вас?» — спросила миссис Уинкфилд. «Все в порядке, она там убирает. Хотите шампанского? Теперь, чтобы не дразнить желудок, могу пить только шампанское. Простите, но бокалов больше нет». С удивительной легкостью, одним махом, она спустила ноги на пол, Налила шампанского и протянула бокал Розе. Потом, также непринужденно, вернула ноги в прежнее положение и затянула себе под нос «На-за-за-за-кате, прекрасном закате». Мне навечно запомнились песни, которые я слышала до 1910 года, и начисто забылись все остальные, разъяснила миссис Уингфилд. «Я считаю, это небольшая потеря», — вежливо ответила Роза. Миссис Уинкфилд была для неё ещё не совсем понятно, и поэтому она следила за каждым своим словом. Но чёрт побери, откройте наконец, кто вы такая, воскликнула миссис Уинкфилд. И всё это проклятая эпоха. Какие-то люди появляются незваные в твоей гостиной, не представившись, пьют твоё шампанское, а ты остаёшься в полной растерянности. Роза уже собралась назвать своё имя. но миссис Уингфилд вдруг закричала «Молчите, позвольте мне догадаться». Она повернула голову, и два темных глаза критически оглядели Розу. «Будьте так любезны, повернитесь в профиль», — попросила миссис Уингфилд. «Благодарю». «Да, думаю, я не ошиблась. Вы, мисс Кипп, дочка Маргарет Ричардсон, и живете на противоположной стороне площади, не так ли?» «Вы не ошиблись», — сказала Роза. Мы встречались однажды очень давно, когда я была ещё ребёнком. Вы наверняка забыли. Несколько я не забыла, ответила миссис Уинкфилд. Жаль вас разочаровывать, но я не такая ветхая, как вам очевидно кажется. Мы встретились в Уимблдоне. Вам было лет 8, и манеры у вас и тогда были шокирующие. Но проклятье, имя ваше начисто вылетело у меня из головы. Роза? Да, верно, отозвалась миссис Уинкфилд. А маменька ваша ведь была чистой воды большевичка. Но неизвестно, что бы она запела, если бы дожила до нынешних времен. У Розы от обиды кровь прилила к лицу, и она уже хотела ответить, но миссис Уинкфилд вскричала. — Не сердитесь, я преклонялась перед вашей матерью. Я ценила ее, возможно, куда больше, чем вы. Признаюсь, иногда меня разбирало любопытство, когда же дочь Маргарет явится ко мне с визитом. Полагаю, вы нуждаетесь в деньгах. Ну да, о чём я спрашиваю нынче, если ко мне кто-то и приходит, то именно за деньгами. Нет, это вы зря затеяли. Разве вас не предупреждали? Я ведь старая скупердяйка, но я разрешаю вам остаться. Мы можем провести время в беседе, пока до я не пойду спать. Возможно, вы дурно воспитаны, но вам не удастся вот так вдруг взять и уйти. Теперь, когда вы оказались здесь, я вас не отпущу. А вдруг вы никогда больше не придёте? Хотите шампанского? Роза, которая разрывалась между обидой, смущением и отчаянием, поблагодарила и протянула бокал. О, так вы хотите ещё? Неожиданно удивилась миссис Уинкфилд. Отдайте же мне бокал. Вы будете пить из чашки. Там ещё одна осталась, я думаю, в буфете. Маневрируя между всеми этими столиками, пуфиками, подушечками, которыми был просто забросен пол, Роза приблизилась к буфету. Она вытащила прекрасную чашку дрезденского фарфора и принесла миссис Уинкфилд. Та уже успела на удивление быстро осушить один бокал и, с усилием оторвав голову от софы, сосредоточенно наполняла следующий. "Советую протереть носовым платком", произнесла миссис Уинкфилд, когда Роза протянула чашку. Там пыли ещё со времён потопа. Должно быть так и было. Роза провела по фарфору платком и миссис Уинкфилд вылила в чашку остаток вина. Ни капли не осталось, а это ведь последняя бутылка, вздохнула миссис Уинкфилд. Нет, лгу, не последняя, но для меня, а не для вас. Красивая чашка, решив сказать что-нибудь приятное, заметила Роза. Да, согласна, прекрасная, отозвалась миссис Уинкфилд. У меня много красивых вещиц. Но в этой свалке вам не разглядеть. Если бы старая вобла была здесь, я бы её попросила показать. Но она сейчас моет посуду, что я позволяю ей раз в 3 недели. Именно к этому времени чистая посуда заканчивается. Я ненавижу, когда тут же после еды Фой подскакивает и мчится мыть тарелки. От этого у меня наступает расстройство пищеварения. Поэтому мы сначала пачкаем всю посуду, а потом она берёт и разом моет. Что ж, разумное устройство, проговорила Роза. Это не разумное устройство, а то устройство, которое мы приняли по правилам миссис Уинкфилд. И тут мисс Фой вошла в комнату, неся бокал для шампанского. Я подумала, вам может понадобиться бокал, объяснила она. Ты подумала правильно, сказала миссис Уинкфилд, хотя и с некоторым опозданием, как обычно. Но куда же ты уходишь, неразумное создание? Раз уж принесла, оставь Вот эту чашку заберёшь, не знаю, как мы её проглядели. Ну что, милочка, вы ещё не выпили? Тогда перелейте остаток в бокал, а чашку отдайте Фой. Вот так. Мисс Фой снова направилась к двери. Кстати, Фой, крикнула ей вслед мисс Уинкфилд. Это Роза Кип. Мисс Фой стремительно повернулась. В её выцветших глазах блеснуло воодушевление. О, мисс Роза, воскликнула она. Какая радость и какая честь! "Честь, да нечем есть", проворчала миссис Уинкфилд. "Это же миски по ней её мать". "Вашу маму я очень хорошо помню", радостно сообщила мисс Фой. "Много раз я слушала её выступления в залах поблизости от Холберна и Кингс-Вэй. Замечательным оратором она была. Конечно, я тогда была совсем юной, не такой уж и юной", вернула миссис Уинкфилд. "Как вы думаете, сколько Фой лет?", обратилась она к Розе. Я не слишком хорошо умею отгадывать возраст, смутившись ответила Роза. Только взгляните на неё, призвала миссис Уинкфилд. Ну уже выскажите ваши предположения, но сначала приглядитесь хорошенечко. Она похожа на старую швабру, а? Как на ваш взгляд, можно ли поверить, что человек может быть так похож на швабру? А взгляните на её ноги, поднимите юбку, Фой, у них вообще нет никакой формы, просто как два валика. Вам прежде доводилось видеть ноги, похожие на валики. Не обращайте внимания, мисс Роза, сказала мисс Фой, очевидно давно привыкшая к подобным сценам. На самом деле, она добрая. Это я-то добрая, возопила миссис Уинкфилд и в очередной раз энергично переместив ноги, уселась на софе перед мисс Фой, которая несколько побледнела. А что у неё на голове? Полюбуйтесь. Матрацная вата да ещё вставшие дыбом Внимание, приступ близится. У сумасшедших волосы всегда торчат. У ненормальных, как говорится, всё ненормальное, даже волосы. Прекратите, воскликнула мисс Фой. Прошу прекратить, от вас просто в дрожь бросает. Она повернулась и поспешно удалилась из комнаты. Всё-таки обиделась, констатировала миссис Уинкфилд. Глупая старушенция. До встречи с ней я вообще была ужасной шутницей. И всё же, если бы не она, грелась бы я сейчас на солнышке, на балконе какого-нибудь паршивенького отеля. А знаете, ведь старуха Фой девственница. Что вы на это скажете? У меня нет никакого мнения на этот счёт, резко отозвалась Роза, с ценой издевательства над мисс Фой, её просто возмутило. Теперь она уже не сомневалась в том, что Уингфилд сумасшедшая. Что значит нет никакого мнения? удивилась миссис Уингфилд. Так или иначе, но вы должны что-то об этом думать. Да, я думаю, что вы чрезвычайно жестоко обошлись с мисс Фой. Ну вот, теперь я знаю, что вы думаете, произнесла миссис Уинкфилд. А иначе откуда мне знать? Я ведь не умею читать мысли. Я вам что-то сейчас скажу. Конечно, вы сразу так и подумали, она девственница, и все так думают. А я вам открою, кое-что другое. Не девственница она. А? Удивились? Я вам всё расскажу как-нибудь в другой раз. Вас не затруднит подойти к буфету и взять ещё бутылку шампанского? Вот, хорошо. Знаете, как открывать шампанское? Ну, открывайте только осторожно, мебель не замочите. Миссис Уинкфилд теперь полулежала, откинувшись на подушке. Наливая шампанское, Роза близко увидела её лицо и поразилась тому, насколько оно сухое, какое-то ненастоящее, больше похожее на картонную маску. А посреди этой пустыни темнели глаза, тревожно, как два заросших водорослями прудика. Роза с какой-то дрожью подумала. А если бы из этих глаз выкатились слезы, то они бы потекли вниз, оставляя за собой дорожку, и что же открылось бы под слоем пыли? Вокруг стоял душный сладкий запах, как от старого льняного белья, хранимого в лаванде. «Да, я знаю, о чем вы думаете», — подтвердила миссис Уингфилд. «С кем-с кем, а с ней можно вести разговор о возрасте?» «Я не скрываю свой возраст. Мне 83 года. И лицо, вы думаете, у нее покрыто эмалью, как у королевы, как бешье. Хотите взглянуть, какая я была в 20 лет? Дайте-ка мне вон тот альбом». Роза передала ей толстенную книжицу в красном вельветовом переплете, лежащую на пианино, среди разнообразных вазочек и сделанных из меди зверушек. «Вот я». показала миссис Уинкфилд. С фотографией на Розу взглянула: хорошенькая темноволосая, темноглазая девушка в широкополой шляпе. Вы были красивой, заметила Роза. Но и сейчас не очень изменились, добавила она серьёзно. Ей вдруг почудилось, как в волшебном видении той юной личико проступающее сквозь лицо старой миссис Уинкфилд. Это было потрясающе. Вы маленькая эльстица, проговорила миссис Уинкфилд. льстицы все обманщики в этом вы не похожи на свою мать а она никогда никому не льстила но я понимаю вам надо что-то из меня выудить а вот я снова чуть позднее уингфилд перевернула страницу и розоу видала несколько смазанных снимков какой-то высокой женщины в юбке по щиколотку руки у неё были как-то неестественно вытянуты а вокруг толпилась куча народа Это когда я приковала себя к изгороди у казарм Веллингтона, до сих пор остался знак. И Уинкфилд показала Розе своё левое запястье, на котором виднелось маленькое красное пятнышко. "Действительно", поглядев, сказала Роза. "Так вы мне верите?" сардонически рассмеялась миссис Уинкфилд. "Хорошо, идём дальше. Вот смотрите, здесь я арестант Квескат. Это фото было в газетах. К нам всегда на следующий день являлись какие-то весьма обходительные люди и спрашивали, не желаем ли мы получить фото. У вашей матери наверняка тоже была целая коллекция снимков. Да, была, отозвалась Роза. Вспоминаю, там был такой. Вы вместе с мамой разбрасываете листовки в каком-то театре. Верно, ораспроговшись воскликнула миссис Уинкфилд. В Ковент-Гардене, на Трубадуре. Королевская семья присутствовала. Ах, какая же вы умница, делаете всё, чтобы моё сердце растаяло. И она снова перевернула страницу. А вот мы беседуем с Бернардом Шоу. Роза почтительно рассматривала фотографию. Уингфилд ревновал меня к Бернарду, прокомментировала миссис Уингфилд. А потом я прикончила этого старого дурака, Уингфилда, разумеется. Я всадила в него нож, да будет вам известно. И с чего это ему вздумалось ревновать меня? Как же я его презирала, этого числавного осла. Все его денежки отдала на орфографическую реформу, а теперь должно быть вас интересует, продолжила миссис Уинкфилд, кому я собираюсь оставить свои денежки? Нет, я вам не скажу. Старуха Фой надеется, что ей достанутся, но я ей не оставлю ни пенни. Миссис Уинкфилд загоготала, повернувшись на бок среди подушек. Роза чуть попятелись и уселась на стул. Ей не хотелось, чтобы ситуация вышла из-под контроля. И не надо меня спрашивать, продолжала миссис Уинкфилд. Какая тебе, мол, разница, что с твоими деньгами случится потом? Потом мне будет всё равно, но сейчас далеко не всё равно. В конце концов, мы все живём будущим, даже если это то будущее, где нас и в помине не будет. Мы все живём будущим, пока вообще дышим. что в моем случае продлится весьма недолго. Еще несколько месяцев, и толпа ринется с лопатами к моим документам в надежде откопать завещание. Ну как, вы верите тому, что я сказала?» «Чему именно?» — спросила Роза. Ей становилось все хуже в обществе миссис Уинкфилд, у которой явно начинались завихрения. «Что я огрела старого скрягу Уинкфилда топором?» «Нет», — ответила Роза. Как же вы правы, давясь кашлем, прокричала миссис Уинкфилд. Когда люди доживают до такой дряхлости, они становятся ужасными лгунами. Нет, я не топором его ударила, а размазала ему башку утюгом. Миссис Уинкфилд теперь просто задыхалась от смеха. Миссис Уинкфилд, пожалуйста, взмолилась Роза. Пожалуйста, успокойтесь. А я совершенно спокойна, заявила миссис Уинкфилд. Вы что же думаете, я как-то невероятно волнуюсь? Буря и натиск. Буря и натиск, как писал поэт. На старости лет все становятся на одно лицо. Но какая, по сути, разница между мной и какой-нибудь старой калошей с Байсуэттер Роуд, кроме воспоминаний, хвостом тянущихся за нами? Этих баек никому, кроме нас, не нужных, да и нам, пожалуй, тоже. Старые байки и фотографии. И не говорите мне, что та бедолага с байсуэтер все же лучше. Это ваша мама любила твердить, бедный и достойней. Большевичка была с головы до пят. Прошу прощения, миссис Уингфилд. Чувствуя, что разговор идет совсем не по тому руслу, произнесла Роза. Возможно, я слишком у вас засиделась и поэтому... Конечно, сидите здесь битый час и молчите, воскликнула миссис Уингфилд. Вы же зачем-то пришли? Ну, выкладывайте. Я пришла к вам посоветоваться по одному делу, начала Роза. Денижному тут же поинтересовалась миссис Уинкфилд, но я же объяснила, не получите, а теперь вступайте, я устала. Очень жаль, поднимаясь со стула, пробормотала Роза. Ей было горько и досадно. Если позволите, я загляну в другой раз. И думать не смейте, прокричала миссис Уинкфилд. Другой раз? В другой раз меня может уже похоронить. Я просто вне себя от любопытства. Чего же вы хотите? Что же это за дело? Сегодня ночью не усну, если не узнаю. Сядьте, моя дорогая, и успокойтесь. Я не такая сумасшедшая, как вам кажется. Роза вновь опустилась на стул и с сомнением взглянула на миссис Уинкфилд. Вопрос касается Артемиды, еле слышно сообщила Роза. Она чувствовала, что очень устала. Чего касается? Будто не вполне расслышав, переспросила старая дама. Артемиды, повторила Роза. Это такой журнал. Ах, Артемиды, воскликнула миссис Уинкфилд. Но вы так странно произнесли. И что же там с ней случилось? Нужны деньги, начала Роза. Она решила изложить всё как можно проще. Если мы не получим финансовой поддержки, то вынуждены будем прекратить издание. И я подумала, может быть, вы согласитесь сделать вклад? Вы ведь один из главных акционеров. Я это прекрасно знаю, сказала миссис Уинкфилд. Не надо обращаться со мной так, будто я родилась ещё при египетских фараонах. Предполагаю, что вы сами ведёте дела, не совсем ответила Роза. Фактически дела ведёт мой младший брат. Ваш младший брат, произнесла миссис Уинкфилд. Такой светловолосый глупыш, насколько я припоминаю, похож на своего отца. Почему именно за него Мэгги выскочила замуж, мы так и не поняли. Мне довелось видеть вашего браца несколько лет тому назад в Оксфорде. Да, как видите, я и в Оксфорде бываю. Там был какой-то студенческий спектакль, и кто-то указал мне на него. Он был занят в спектакле по Шекспиру. Он играл кого-то, какая-то проходная роль. Всего три строчки нужно было произнести, и одну из них он умудрился забыть. Значит, я должна спасти Артемиду, иначе вашему братцу не с чем будет играться. Не обольщайтесь, мисс Кип, не спасу и пальцем не пошевелю. Мой брат вполне сведущ в издательских делах, заметила Роза. Всё, что ему требуется это средство. Да не в моём брате тут дело. Спасти Артемиду от банкротства вот главное. Но почему вы обратились именно ко мне, спросила миссис Уинкфилд. Продайте с аукциона на Флит-стрит. Последняя реплика убедила Розу, что миссис Уинкфилд действительно не современница фараонов и знает, что к чему. Именно сейчас на Флит-стрит никто журнал не купит, с бледной улыбкой отозвалась Роза. То есть никто, кому мы согласились бы продать. А получается, у вас были предложения? Ухватилась за последнюю фразу миссис Уинкфилд и наклонившись вперёд, она уставилась на Розу, слегка даже выпучившимися глазами. Ну, карты на стол. Да, не стало возражать Роза. У нас было предложение от Мише Фокса, но мы не захотели его принять. Мы хотим, чтобы Артемида и впредь оставалась независимой, ибо это для нас важнее продажи кому-либо. Если мы уступим Фоксу, то журнал изменится до неузнаваемости. Ваш брат наверняка уже изменил его, заявила старая дама. Вы бесплатно получаете экземпляр каждый месяц. Полюбопытствуйте, холодно ответила Роза. Получаю экземпляр? удивилась миссис Уинкфилд. Вот так новость. Куда же он девается? Должно быть, Фой утаскивает к себе в комнату. Так всё же, с какой стати именно ко мне выявились с этой трогательной историей? Вы думаете, меня заботит, кому достанется Артемида, Фоксу или самому дьяволу? Почему бы вам не направить свои стопы к Аде Карингтон Моррис? У неё всё ещё есть идеалы, а я просто старая развалина. Страсти трепет, страсти трепет, мис Кип. Роза понимала, что всё это миссис Уинкфилд говорит только для того, чтобы проверить, как она поступит дальше. Мы не хотим помощи миссис Карингтон Моррис, постаравшись, чтобы слова прозвучали непринуждённо, ответила Роза. Мы предпочли обратиться к вам. О, новая лесть, воскликнула миссис Уинкфилд. Хотите шампанского? Я совсем позабыла вам предложить. Или, может быть, желаете чаю? Не беспокойтесь о чае, сказала Роза. Я выпью шампанского. Нет, вы слышите, что она говорит? Всплеснула руками старая дама: "Не беспокойтесь о чае, я выпью шампанского. Да знаете ли вы, сколько стоит бутылка шампанского? А чай мы покупаем по 11 пенсов за четверть. Зовите фой и пусть несёт чай. Сказано ведь вам, я скряга. Пожалуйста, не беспокойтесь", поспешно возразила Роза. "На самом деле, не надо мне ни чаю, ни шампанского. А, так вы собирались пить моё шампанское да ещё и без особой надобности?" прокричала миссис Уинкфилд. Я очень прошу вас, подумайте об Артемиде. Вернулась к главной теме Роза. Годовое собрание акционеров обязано состояться в течение недели, и решение должно быть принято. Мой брат отдаёт очень много сил этому журналу, хотя не получает никакого жалования, и фактически вкладывает в издание, чтобы оно совсем не умерло, свои сбережения. Если не произойдёт существенного денежного вложения, то мы вынуждены будем продать Артемиду Мише Фоксу. Артемида кругом в долгах. Журнал можно просто закрыть, но не продавать, проворчала миссис Уинкфилд. То или другое, но это всё равно будет означать смерть Артемиды, такой, какой вы её знали, журнала, основанного моей матерью и вами, страстно проговорила Роза. "А лесть умасливание, с чего вы решили, что мне понравится сравнение с этой большевичкой?" Вижу, вы заботитесь о братце. Вполне естественно. Животные и те заботятся о младших. А этот господин Фокс. Он ваш друг или что-то в этом роде? Роза внимательно посмотрела на старую даму. Нет, ответила она. Я о нём слышала, сказала миссис Уинкфилд. Кажется, он крупный делец и столь же крупный интриган, верно? Да, согласилась Роза. Как-то уж слишком много мужчин в этой истории, заметила миссис Уинкфилд. Артемида, насколько я знаю, женский журнал. Ну всё, мне время укладываться спать. Денёк сегодня выдался бурный. Если лягу здесь, то, пожалуй, уже ни за что не встану, так что надо брести в спальню. Будьте так добры, по пути скажите этой в кудряшках, чтобы шла сюда. Роза встала и приготовилась уходить. Мы будем чрезвычайно признательны вам, обратилась она к старой даме, если вы согласитесь нам помочь. Конечно, стоит мне пальцем пошевелить, и всё наладится, проворчала миссис Уинкфилд. Я богата как крёз. С этими словами она вновь легла и забросила ноги на спинку софы. А вот захочу я или нет это другой вопрос. Могу ли я надеяться, начала Роза. Надеется, можете, согласилась Уинкфилд. Это мне ничего не стоит. Но не слово вашему светловолосому братцу, тут она закрыла глаза и сложила руки на животе. Роза вдруг поняла, что в комнате стало совсем темно. Стараясь не натыкаться на мебель, она добралась до двери. До свидания, сказала она, отворив дверь. Но миссис Уинкфилд не открыла глаз и не ответила. Роза на цыпочках вышла из комнаты.